Глава одиннадцатая. Финал. От Василисы по-прежнему не было ни слуху, ни духу, как и от Ивана с волком, отправившихся ей на выручку. Пришлось коту готовиться к выступлению на конкурсе самостоятельно. Шутка ли, финал прошел. Теперь никак нельзя подвести родное царство государства. В 3.17 он вернулся с целой группой поддержки. Царь прихватил с собой Ферапонта и тетю Дуню. «Ну и Соловей был тут, куда же его девать?» Кот усердно распевался, но без Василисы дело не клеилось. Ничего у него не получалось, и певец искал, на ком бы сорвать раздражение. Наконец, подходящий объект был найден. «Прекрати читать газету, когда я репетирую!» заявил кот, обращаясь к царю. «Это не уважение к артисту!» Тот послушно отложил печатное издание. И кот вернулся было к своим вокальным упражнениям, но вскоре снова прервался. «Теперь смотрит на меня!» — капризничал он. «Не надо на меня смотреть, это меня нервирует, лучше бы уж газету читал!» Царь снова было взялся за листок, но кот все равно остался недоволен. «Я не сказал «читай!» Я сказал, что если выбирать между «читать» и «смотреть», то уж лучше читать, а еще лучше вообще ничего не делать». «Я же не могу ничего не делать!» — возразил царь. «Я как минимум сижу, а еще дышу и старею». «Понятно!» — скинулся кот. «Может, давайте это обсудим, устроим дискуссию по этому поводу? Я что, слишком многого прошу?» — в запале раскричался он. «Прояви чуть-чуть уважения к картинству, пока он репетирует. Сложно?» Он вдруг запнулся и захрипел. а Я, по-моему, голос сорвал!» Ужасе, прошептал он. «В чем? Из-за твоей газеты!» Это была настоящая катастрофа. Надо же умудриться сорвать голос перед финальным выступлением. Вот Василиса знала, как управляться со строптивым певцом. Но ее сейчас не было рядом. Поэтому пришлось царю позвать на помощь другого профессионального артиста – соловья. Тот пытался отпаивать кота полезными для горла напитками. Концерт уже начался. Пока наши герои сидели в гримёрке, со сцены доносился бархатный голос ведущей. «Ну, здравствуйте, мои ненаглядные!» — поприветствовала публику Аделаида Чар. «Внимание всего сказочного мира приковано к нашему конкурсу, и сейчас начнется финал!» «Ну, что у вас?» — обернулся царь к своим подопечным. «Сейчас!» — Соловей кивнул коту. «Попробуй!» — тот послушно разинул упасть, Но из нее вылетело только невнятное сипение. «Что ж, чудо не произошло», — грустно заметил Соловей. «Я говорил, надо было Фрола», — влез с неуместным замечанием Феропонт. «Зачем?» — не понял царь. «Ну вот мы на кота рассчитывали, а он нас подвел», — пояснил советник и запнулся. «Не, Фрол бы нас, конечно, тоже подвел, но мы бы на него и не рассчитывали. То есть он бы оправдал наши ожидания». «Ясно». Тяжело вздохнул царь и оглядел своих подданных. «Ну, подведем итоги. Василис похищена, Иван с Волком неизвестно где. Конкурс мы провалили, нормально съездили, чего тут скажешь?» Ведущая объявила. «Благодарим команду Три Четвертого Царства за яркое открытие финала нашего конкурса. А сейчас приготовьтесь услышать наших финалистов. На сцене дуэт из Три Восьмого Царства». «Морж Терентий и Светлячок Илларион!» «Пойду!» — горестно заметил кот, поднимаясь с места. «Может, глянем одним глазком?» — робко предложил царь. «Да ну, только настраиваться!» Отмахнулся тот и вышел из гримерки. Соловей и царь последовали за ним. Может, получится как-то утешить. Ферапон тоже сделал пару шагов к выходу, но потом вернулся и уселся смотреть трансляцию концерта. Выступление Моржа и Светлячка успешно завершилось, и на сцену снова вышло ведущая. «Только что мне сообщили, нас смотрят более 99% всех сказочных жителей!» С довольным видом сообщила она. Именно в этот драматический момент за кулисами появился Иван со своей дружной компанией. Вовремя они прибыли в Трисемнадцатое царство. Приближалась кульминация конкурса. А то, что трансляцию смотрели почти все обитатели сказочных царств, означало только одно. План коварной змеи анак вот-вот осуществится. Нужно было срочно ее остановить. Но как? «Короче, я бросаюсь ей под ноги, и она падает», — предложил Иван. «У нее нет ног», — напомнил волк. «Ну, под что есть, под то и бросаюсь», — не смутился царевич. Василиса напряженно прислушивалась к происходящему на сцене. «Подождите!» — вдруг воскликнула она. «Али, а вы не можете просто забрать у нее талант?» «Могу, но не могу», — сокрушенно сказал тот и пояснил. «Нечестно. Нельзя нарушать договор». «Понимаю, но не понимаю. Может, хотя бы...» — начал был Иван. И тут Аделаида громко объявила со сцены. «На сцене один из фаворитов». «Королевская кобра, она к крокотау!» «Поздно», — пробормотал волк. «Приступаем к плану «Б». «А у нас есть план «Б», — удивилась Василиса. «Да у нас и плана «А» не было», — развел лапами серый. «Но приступать-то к чему-то надо. Помните, не смотреть ей в глаза. Все за мной!» — скомандовал Иван. Они потихоньку выглянули в зрительный зал. Худшие опасения сбылись. «Королевская кобра» заливалась удивительной песней. всю пользуясь полученным талантом». А зрители под ее взглядом буквально на глазах цепенели и теряли собственную волю. Та же участь постигла и всех, кто следил за трансляцией конкурса из самых разных уголков сказочного мира. «Вот видите, они посмотрели!» — шепотом заметил Иван. Василиса сунулась в гримерку и ахнула. «Тетя Дуни и Ферапонт тоже!» Верные придворные и правда не отрывали глаз от самовара. с которого коварная змея сверлила их взглядом. Царевна заволновалась. «А где же папа и кот? Надо срочно их найти!» Она собралась бежать, но Иван остановил девушку. «Нет времени, Василисушка! Сперва надо мир спасти!» «И как мы это сделаем?» — скептически поинтересовался волк. «Я бросаюсь ей под ноги, и она падает!» — повторил свою идею Иван. Но тут же спохватился. «А, ну да!» И вдруг его осенило. «С помощью зеркала!» «Кобра увидит свое отражение и сама себя заколдует. Я выбегу с зеркалом прямо на сцену!» «Нет, Ваня!» — испугалась Василиса. «Вдруг она успеет тебя заметить и заколдует. Я тебя не пущу!» «Василиса права», — поддержал ее Али. «Зеркало должно появиться перед коброй неожиданно. Оп! И все. Тут же Волк сообразил. «Я знаю, кто нам поможет!» Он ринулся в гримёрку к Светличку и моржу. Иван бросился за ним». но, едва просунув голову в дверь, горестно простонал. «Ну вот, и он тоже!» Светлячок поддался чарам кобры, а вот Морж Терентий сидел в своей лохане с закрытыми глазами. «Значит, еще не все потеряно?» «Да он спит!» — воскликнул Иван. «Ага, это-то и спасло Моржа от змеиного гипноза». «Терентий!» — позвал волк. «Срочно! Нужно доставить зеркало на сцену!» «Отлично!» — обрадовался Али и схватил со сцены моток крепкого каната. «Веревка есть!» Но восточный гость машинально заглянул в другую приоткрытую дверь и сразу позабыл обо всем на свете. Перед ним была женщина его мечты. «Аделаида, в тот самый миг, когда я вас увидел...» начал был он. «Али, стойте!» — закричала Василиса, но было уже поздно. Ведущая не могла ничего ответить искателю любви. Она сидела со стекленевшим взглядом, в котором не было ничего живого. Али заглянул в ее лицо и сам застыл на месте. Он не предусмотрел, что в очках неподвижной Аделаиды отражается экран с изображением коварной кобры. «А где Али?» – спохватился волк. «Мы его потеряли!» – тихо проронила Василиса. «Ладно, действуем сами!» – решил Иван. Вдвоем с Волком они подтащили к кулисам огромное зеркало и крепко обмотали его веревкой, перекинутой через балки сверху. Другой конец привязали к маржу Терентию, который должен был сыграть роль противовеса. «Ну что, Серый, на счет три!» — скомандовал Иван. «Раз, два, три!» Они ухватились за зеркало с двух сторон и вместе с ним сиганули вниз. Они рассчитывали, что зеркало окажется прямо перед выступающей коброй, Но, похоже, немного ошиблись в расчетах и беспомощно повисли в воздухе. Сцена была далеко внизу, а по другую сторону занавеса морж только чуть-чуть оторвался от пола, не давая Ивану с волком опуститься вниз. «Ох, Терентий, вам надо сесть на диету!» — с досадой заявила Василиса, наблюдавшая за друзьями из-за кулис. Но царевна быстро нашла выход из положения. Она быстро забралась на верхнюю балку и сама прыгнула на веревку к застрявшим спасителям мира. Ее веса оказалось достаточно. Морж подлетел вверх к самому потолку, а зеркало вместе с Иваном и Волком опустилось на сцену перед коброй. Ее голос прервался, и все затихло. «Вроде получилось», — неуверенно проговорил Иван, боясь открыть глаза. «А как понять? Я посмотрю», — предложил Волк. «Нет, Серый, лучше я! Давай вместе, на счет три». «Три!» Они одновременно открыли глаза, осторожно выглянули из-за широкой рамы зеркала и увидели, что она к крокотау превратилась в каменное изваяние, сраженное собственным взглядом в отражении. «Серый, похоже, получилось!» — обрадовался Иван. Василиса так и продолжала висеть на канате над сценой. «Мальчики, ничего не получилось!» — возразила она, глядя на зрительный зал. «Все зрители остались неподвижны». а их глаза по-прежнему ничего не выражали. Магия королевской кобры продолжала действовать. — Нет, оно получилось, конечно, но как их расколдовать? — задумался Иван. Они с волком слезли с зеркала, не подумав о Василисе. Груз на другой стороне оказался слишком велик, и царевну потянуло наверх. Она отчаянно завопила. — Ваня! — и разжала руки. Царевич успел подхватить жену, и Василиса благополучно опустилась на сцену. А вот морж Терентий полетел вниз и с грохотом шлепнулся за кулисами, пробив пол. Сцена содрогнулась, и окаменевшая змея рассыпалась, превратившись в кучку песка. Вот теперь точно сработало. Зрители потихоньку начали оживать, недоуменно протирая глаза. «Шоу закончилось!» — удивленно заметил кто-то. «У нас получилось, Ваня!» — закричала Василиса, бросаясь в мужниные объятия, и тут же снова забеспокоилась. «Только...» «Где же папа?»